Матвей. Алина Павловна, высокая, неправдоподобно тонкая, с крашенными в рыже лиловый цвет волосами, походила на стрекозу. Матвей не сразу и сообразил, с чего это вдруг про стрекозу подумалось. То ли из-за круглых, тускло поблескивающих очков, то ли из-за квадратной челюсти, придававшей узкому лицу хищное выражение». На вопросы она отвечала сухо, равнодушно и скупо, будто слов ей жалили времени, потраченного на бесполезную беседу. А в том, что она была бесполезна для обеих сторон, Матвей убедился едва ли не с первых секунд. «Вы лучше ее подружек порасспрашиваете». В конце концов, не выдержала классная дама. «Маховскую, к примеру, или Дюшину. Если Казина чего и рассказывала, то не мне». «А где их найти?» Алина Павловна нервно дернула плечом и, махнув на затянутое мелким дождем окно, сказала, «Там где-то курят». Девчонки жались под узкий козырек крыши, кое-как защищавший от дождя, и курили. С козырька скатывались капли воды, которые разбивались об узкую, длинную, похожую на ручей без течения лужу. «Добрый день!» Матвей осторожно переступил через лужу. «И тебе привет, дядя!» Девица с косой ярко-рыжей челкой затянулась, глянула искоса, изучающе. «Чего надо?» «Маховская? Дюшина?» Запоздала, подумала, что неплохо было бы имена узнать, а то невежливо как-то. «Дюха, за тобой похоже. Из ментовки, небось». Вторая девушка, мелкая, кругленькая, бело-розовая, точно слепленная из зефира до да сахарной глазури, испуганно охнула и уронила окурок. «Да ну, не психуй! Может, дядя добрый? Эй, ты добрый?» Маховская заржала и выдохнула дым прямо в лицо. Вот же стерва малолетняя! «Добрый!» — ответил Матвей и чихнул. «Ну и чего тебе, добрый дядя, надо?» Маха, прекрати. Блондиночка дёрнула подругу за рукав. Извините, она просто. А ты сложно, Не осталось, став долгу. Ну давай, болтай, зачем приперся. И вообще, ордер у тебя имеется? И адвоката хочу. Мы тут, между прочим, несовершеннолетние. Я по поводу вашей подруги, Марии Казиной. А что? Дело разве не закрыли? Маховская стряхнула пепел с сигареты. Нам вроде базарили, что все, разобрались. Она и вправду сама резанула? Вот психованная. Нет, ну дюх, ну правду ж говорю, психованная. А чего к нам приперся? Алина Павловна посоветовала. Сказала, что вы с Казиной дружили. Мелкая морось постепенно превращалась в полноценный дождь. А козырек был узеньким, неудобным, да и стена, к которой жались девицы, выглядела не слишком чистой. Хороша перспектива — или вымокнуть, или перемазаться. И Матвей, отбросив кончиком ботинка размокший окурок, кое-как примастился на цементной отмостке. — Дружили? — фыркнула Маховская. — Да ну, стрекоза типа что-то понимает. «Да, мы с Машкой кантовались одно время, но давно, в прошлом году еще, правда, Дюх?» «Правда, она не очень общительная была». «Да придурочная просто, но здрала типа особенная, а чего в ней особенного? Ни рожи, ни кожи. Юрок за ней приударить пытался, так она его послала куда подальше». «Какой Юрок?» — уточнил Матвей. От девушек воняло духами. Тяжелый густой аромат, смешиваясь с запахом дыма, дождя и мокрой кирпичной кладки, превращался в нечто и вовсе омерзительное. «Тихон! Тихон! Тихомерен, то бишь. «Юрка классный!» — подтвердила Дюхина и вздохнула грустно-грустно. «Он на депо похож! А Машка на чучело. И нефиг ей делать было, вены резать. Тоже до Дездемона нашлась. Почему Дездемона? Ну, типа, которая самоубилась. Докурив, Маховская кинула окурок на землю и растерла носочком белого лакированного сапожка. Мы по литре, мы по литре проходили, что им родители пожениться не давали, а они поженились тайно, а потом он отравился, а она зарезалась. Джульетта. Матвей с трудом сдержал улыбку. Похоже, усилия директрисы относительно хорошего образования пропадали в туне. Ну, Джульетта, какая разница? Главное, что дура. И Машка такая. Почему такая? Она была влюблена в кого? Понятия не имею. Дюхаты. Его Сергеем звали, тихо сказала Дюхина. Я случайно узнала. «Я как-то заговорила с ней про Юру, ну он же хороший, чего она так с ним?» А Машка и ответила, что Юрка – идиот, и двух слов связать не в состоянии, не то что Сергей. «А фамилии не упомянула?» Не. «Еще добавила, что она найдет способ, и они непременно будут вместе». «И шифровалась ведь?» – влезла в беседу Маховская. «Только записочки все какие-то читала, а подойдешь – прячет!» «А чего? И вправду этот Сергей был? Он тоже самоубился?» «Вот стебно! Почти как в книге про эту, ну как ее там!» «Джульетту!» – подсказал Матвей. «О, точно, спасибо. Ты, дядя, еще с царевной побазарь! Машка-то к ней бегала, правда, Дюх?» Дюхина кивнула. «Кто такая царевна?» «Ну, Василиса!» которая кружок рисовальный ведет, точнее, вела раньше, в прошлом году. А потом ее донатка из школы турнула. Вроде как помещение занимают, а толку никакого. Донатка, она ж хитрая, ей не просто так надо, а там выставки всякие, грамоты медали, А мне, между прочим, по кайфу малевать было. И царевна, тетка мировая, никогда морали не читала и не ныла, что тут не так и там не так. Она вообще типа за то, что каждый имеет право на самовыражение. Вот блин!» Заговорившись, Маховская соступила с цементного бортика и угодила прямиком в лужу. «Скотство!» «Василиса Васильевна ее зовут?» Блондиночка за локоть втянула подругу под крышу. «А царевна ее прозвали, потому что Василиса. Ну, как в сказках, Василиса Премудрая. Она и вправду классная». Я к ней ходила, остальные наши тоже. А сейчас нет. Ну, кому не влом через весь город в ДК переться, те продолжали. Машка-то точно все с альбомом лазила. Еще Милка из девятого ходит на вроде. И Юлька тоже из девятого. Да вы к донатке сходите, у нее адресок имеется. С нею еще мой папаша разговор заводил, что надо бы царевну вернуть. «Она оказывает положительное влияние», — Маховская скорчила рожицу. «А донатка ему вежливо так подумаем, но помещений нет. Дюх, бумага есть? А то уж свинство засохнет, фиг ототрешь!» «На!» Блондинка, покопавшись в крохотной, разукрашенной стразами сумочке, достала пачку бумажных салфеток. «А вы лучше в ДК отправляетесь. Директриса адрес не даст. Она не из-за грамот выгнала, а потому что Василису Васильевну к мозголому приревновала. — Это точно. Лучше в ДК, там должны знать. Или к Милке подойдите, та должна знать. — Она к ней раньше ездила, — поправила Дюхина. Ну, вроде как все, мамаша против. — Ну да, мамаша у Милки еще та, полный аут. Психушка отдыхает. Наклонившись, Маховская сосредоточенно оттирала сапожок от темных разводов. Меня придурочная обозвала, прикинь, на себя поглядела. И Надюху наехала, вроде как та Милку плохому учит, и вообще нас исключить надо. Ага, пусть попробуют. Мой батя такие бабки этому гребаному лицею башляет. Донатка скорее удавится, чем нас отсюда погонят. В здании школы что-то глухо звякнуло, потом задребезжало громко истошно, так что захотелось уши заткнуть. «Типа физра закончилась», — светским тоном заметила Маховская. «Ты, дядь, не обижайся, но нам пора». «Ага», — подтвердила Дюхина. «И старичка у нас нервная, расстраивается, когда опаздываем, а еще в столовку зайти. А вам в ДК надо». Василиса Васильевна она умная, и Машка ее любила, если чего и рассказала, то ей. Против опасений супруга Антонина Федосьевна гостью встретила спокойно и с пониманием. Была наслышана о случившемся в Ижицинском доме. На кухню отвела, молока крошку налила и булок утрешних подала. А кухарки еще велела карлицу не обижать и на ночлег в комору пристроить. И Шумский, в который раз порадовавшись, что выбрал жену не по роду и приданному, а по разумности, решил, коли писать портрет, то вместе с нею. А что, Антонина Федосеевна хороша, высока, полнотела, белолица и румяна. По обычаю светлые косы вокруг головы царской короны укладывала, а вокруг шеи бусы коралловые тремя нитками пускала, отчего и в самом простом домашнем платье гляделась нарядную. А еще Антонина Федосеевна отличалась редчайшим в бабьем племени качеством, была молчалива и о делах мужниных не сплетничала, отчего самое милое дело было с нею говорить. Сядет напротив, платочек на коленях разложит и глядит ласково. Слушает, не торопя, не перебивая. а Вот и выходит, что по всему виноват Ижицын. Шумский подул на ложку. Щи удались густые, кислые, как водятся с тонкими капустными нитями и черными грибными шляпками. Из ревности супругу свою Наталья Григорьевна убил. И не просто, чтоб застрелил или удушил там. Нет, похитрее удумал. Скрипнула дверь, и в комнату бачком втиснулась Карлица. Шумский поначалу хотел погнать, но передумал. Кому она немая расскажет-то? Да и тайны в расследовании этом нету. Весь город сплетнями и слухами полон только про Ижицыных и говорят. Карлица куталась в шаль, и глядела испуганными круглыми глазами. А ведь не стара она, как вначале показалось. В темных, увязанных в тощую косицу волосах не следочка седины, и личико гладенькое, детское совсем, ну, как у их младшенькой. «Чего тебе?» – спросила Антонина Федосеевна, поднимаясь. «Обидели?» Карлица замотала головою, скривилась разом, вдруг сделавшись похожую на старуху, и замычала. «Не понимаю», — развел руками Шумский. «Ты иди отдыхай. Завтра скажешь или вон в уголочке посиди. Только не мешай». Та шмыгнула в темный угол и уселась прямо на полу, но возле печки. «Так вот, хоть граф а суда забоялся», Вот и удумал сделать так, будто бы Наталья Григорьевна сама себя и порезала. От любви, значит. Карлица замычала. Нет, видать, не даст она спокойно говорить. Завтра же надобно будет отослать ее. А хотя бы к монахиням в Евросиневскую обитель. Они там за убогими приглядывают, пускай к себе Ульяну и берут. Притомился. Антонина Федосеевна глянула ласково, с любовью. Сколько лет прошло, а в глазах ее голубых все тоже читается. И Шумский снова порадовался и за себя, и за нее, а потом подумал про Ижицина, и стало немного совестно за такое свое простое счастье. «Я ненавижу это чудовище, ставшее моим мужем по ошибке, ужасной, невероятной ошибке, исправить которую невозможно. Его прикосновение. Его желания вызывают во мне отвращение столь глубокое, что лучше бы умереть, чем терпеть все это. Брак, освященный церковью. Да есть ли большая насмешка над Господом и Его даром любви, чем наш с Ижицыным союз? Он твердит о любви, но зачем тогда он мучает меня? Почему не отпустит, не избавит от своего общества, которое невыносимо? Несколько горничных, дурно воспитанных, болтливых, неумелых девиц, почти не таясь, сплетничают обо мне, и отношения, вытянутые из болезненного мрака супружеской спальни на люди, мерзостны в тройне. Единственный человек, который не осуждает меня, немая карлица, на редкость уродливое создание с детским чистым личиком и фигурою бочкою. Карлицу зовут Ульяной, остальные ее побаиваются, Ижицын же относится с непонятным уважением и вежливостью. Она же, сколь могу судить, платит воистину собачьей преданностью. И как собака, ревнующая хозяина, ненавидит меня. Этот взгляд, ледяной, колючий, полный затаенной вражды, преследует меня повсюду, мешая дышать, мешая думать, хотя мысли мои все вертятся вокруг одного. Как вырваться, освободиться и от брака, и от Ижицына с его странной, извращенной любовью? Поначалу он приходил еженочно. Я терпела, пытаясь следовать заветам Божьим, но однажды случилось так, что не сумела справиться с собою и высказала Ижицыну, кажется, что его домогательства омерзительны, что сам он не вызывает ничего, кроме годливости, и что я истинно проклята, если обречена быть его женою, и что, если он и вправду любит, тот должен освободить меня от своего присутствия. Отвратительная вышла сцена. Я ведь никогда прежде не была такой, никогда не осмелилась бы оскорбить кого-то подобными словами но тут не испытала ни сожаления, ни раскаяния, только обрадовалась, когда он ушел. С тех пор больше не наведовался. зато карлицу свою приставил. Ходит следом, смотрит, следит. Ненавижу и ее тоже. Сбежать не выйдет, да и некуда бежать. Матушка в письме известила, что уезжает в Крым наведать старинную подругу. Сереженька от меня отказался. Любонька и прочие не поймут, а судят. Ижицынский дом весьма подходит для ненависти. Он огромен и пуст. Каждый звук, будь то малейший шорох или же выстрел, разносится по коридорам, стремясь заполнить пустоту, но вместо этого она пожирает звуки. Горничные боятся ходить по дому ночью, Говорят про призрак какой-то девушки, которая погибла здесь. И я, против воли прислушиваясь к этим разговорам, начинаю верить. Вчера пожаловалась Сижицыну. Он ответил, что призраков не существует, но коли мне боязно, то свечей станут жечь больше, а еще можно купить собаку, к примеру, балонку или левретку. Ничего от него не хочу, но в темноте... «Так страшно!»